Глава четвертая. Новый день я рассчитывала потратить с толком, занимаясь управлением магией с помощью лорда Блэка. Но все, что я делала в итоге, это ела и ела. Лорда Блэк приказал, чтобы я позавтракала. Персиваль стоял у меня над душой, пока я пыталась заставить себя проглотить хоть кусочек. А когда все же справилась с плотным завтраком, Персиваль забрал тарелку и чаши и собирался уже уйти но я окликнула его, и слуга остановился. «Я могу переговорить с лордом Блэком?» «Капитан занят». «С утра пораньше?» Персиваль бросил на меня хмурый взгляд и кивнул. «Но я не могу сидеть здесь круглые сутки и только и делать, что есть дождать». Слуга полностью развернулся ко мне, держа в руках под нос. «Казалось, если я еще скажу что-нибудь, перечащее требованиям лорда Блэка или его слуги...» пустые чаши полетят в мою сторону. «Хорошо, тогда я подожду, когда лорд Блэк освободится. Но передайте ему мою просьбу, пожалуйста», — проговорила, откладывая салфетку на край стола. «Что-то ещё?» еще? поинтересовался сквозь зубы слуга. «Могу я прогуляться по замку?» Персиваль нахмурился еще сильнее. И мне подумалось, что его не порадовала просьба, но в то же время он не мог запретить мне передвигаться по замку. «Наверное, будь его воля, он запер бы меня в комнате или вовсе выставил бы за пределы крепости». «Так могу?» «Да», — ответил он, скрипя сердце. «Только если с вами что-то случится, леди, то я не виноват». Я увидела, как его губы дрогнули в кровожадной улыбке. «Значит, захотел запугать». «Только если видите, что дверь закрыта, не открывайте ее. Я вас предупредил». Последние слова звучали зловеще. И пусть жизнь в крепости меня малость, но все же пугала, я была не из робкого десятка. Другая бы благородная леди навряд ли рискнула отправиться через всю страну в гордом одиночестве, чтобы стать ученицей странного, мрачного и совершенно нелюдимого мага. А я вот рискнула. И все, что получила, так это угрозы и зловещее предостережение. «Ах, да!» произнесла я в тот самый миг, когда Персиваль опять развернулся ко мне спиной и намеревался уйти. «Что еще, леди?» — рыкнул он, оборачиваясь. Я слышала ночью звук. Он был похож на вой. Ни один мускул не дрогнул на лице слуги. «Ветер!» — отчеканил он, глядя мне в глаза. «Это всего лишь ветер, леди!» Я так и подумала. «Крепость старая», — Персиваль пожал плечами. Больше он ничего не сказал. Зато я поняла две простые вещи. Слуга лорда Блэка, если умел лгать, то получалось у него это из рук вон плохо, и поэтому мне с трудом верилось, что вчера ночью я слышала завывание ветра. И вторая, не менее важная вещь. Крепость действительно старая. Мало ли, что может здесь приключиться. Но я буду не Дарби, если не узнаю, какие тайны скрывает бывшая военная крепость. А вместе с ней и лорд Джефарта Блэк. Как оказалось, закрытых дверей в крепости во много раз больше, чем открытых, и мне ничего не оставалось, как следовать советам Персиваля и не лезть туда, куда не приглашают. Хотя то самое чувство, что зародилось во мне еще ночью после устрашающих звуков, так и не отпускало, пусть я и пыталась отогнать прочь непрошенные мысли и думать о чем нибудь хорошем. Вместо того, чтобы бездумно блуждать по крепости, и то и дело натыкаться на очередные запертые двери, вдыхать пыль и сырость, которых было полно в древнем строении, я спустилась во дворик. За всеми заботами я совсем позабыла о лошади. Надеюсь, Персиваль ничего плохого не сделал бедняжке. Я всегда любила животных, и не потому, что от них было меньше шума, чем от моих четырех сестер. Животных я любила по той причине, что они не смотрели на меня, как на врага, Они были добры ко мне, как и я к ним. А еще магия никак не влияла на животных. Вот иконные прогулки когда-то были любимым увлечением, которое не одобряла матушка, считая, что истинная леди не должна так много времени проводить в седле. Твоя кожа станет грубой, причитала она, когда я возвращалась с очередной прогулки. Моя кожа не огрубела, зато я часто бывала вдали от людей, и наверняка знала, что случайно не наврежу кому-либо. Даже своим родным. За них я переживала больше всего. Я видела, чувствовала, знала, как они заботятся обо мне и оберегают. Сёстры, сколько я себя помню, искали способ помочь с даром, доставшимся в наследство. Родители же старались лишний раз не поднимать эту тему. Хотя отец в свое время обращался ко многим целителям, магам и прочим, в том числе шарлатанам. Я была благодарна всем за помощь, даже тем, кто вызывал сомнения и беспокойство. Но моя магия, как бурлила темной воронкой внутри, так и оставалась там, грозя однажды побороть барьеры и выплеснуть тьму наружу. Мне нужна помощь. И вся надежда на лорда Блэка. Если он, конечно же, наконец-то начнет хоть что-то делать, кроме попыток напичкать меня очередной порцией еды, которую усердно готовит Персиваль. Пусть от еды мне действительно становилось лучше. Странно, но факт. Удивительный факт. Пожалуй, мне стоит написать об этом в письме Алисии. Уверена, она переживает за меня сильнее всего, ведь только она и лорд Кейн знают, где на самом деле я нахожусь и чем здесь намерена заниматься. Покрутившись во дворике и так ничего и не найдя там интересного, я обогнула выступ, который служил входом в крепость, и вскоре отыскала старую конюшню. Помещение было довольно-таки большим и светлым, за счет нескольких окон. В основном все стойла были пусты, кроме четырех. Четыре лошади. Одну из них я знала, к ней подошла. Ну, как ты здесь? спросила, потрепав лошадку за гриву. Безымянная лошадь взглянула на меня сонными черными глазами-бусинками. Знаю, знаю, я совсем тебя бросила. Буду исправляться. Погладив ту по носу и услышав фырканье из соседнего стойла, даже рассмеялась, потому что кто-то мне здесь совсем не верил. Я взглянула на высунувшуюся черную морду и не удержалась от восхищения. Скорее всего, этот наглец принадлежал лорду Блэку. Еще две лошади стояли чуть поодаль и были такими же невзрачными, как и моя кобылка, за которую пришлось выложить местному пройдохе приличную сумму. «Обещаю, я буду заглядывать к тебе каждый день». Продолжая поглаживать кобылку, я стала размышлять над тем, что ей нужно имя. Жаль, я не озаботилась поинтересоваться об этом у бывшего владельца. Насчёт корма и обслуживания я не волновалась. Судя по всему, Персиваль успевает поддерживать во всей крепости хозяйство. И на какой-то миг я даже преисполнилась желанием помочь ему по мере своих возможностей». Но потом поняла, что слуга навряд ли подпустит меня хоть к каким-то делам. А я сама не смогу ничего толкового сделать. Ведь без магии мои способности мизерные. А с магией... С магией я сильна, но опасна. «Вы хотели меня видеть, леди Дарби?» Тягучий как мед баритон лорда Блэка заставил меня подпрыгнуть на месте. Я резко развернулась на месте и уставилась на приближающегося мага, не веря собственным глазам. И когда он успел прийти, почему я его не услышала? Но главное, почему не почувствовала? «Нельзя так пугать, лорд Блэк», — прошептала, приложив в груди ладонь. Сердце напуганной птичкой билось в груди. Страх делал меня слабой и опасной вдвойне. Лорду Блэку повезло, что я не запустила в него магическим ударным шаром, потому что в тот самый миг, когда он напугал меня, тело завибрировало, готовясь к обороне или к нападению. С последним я отчаянно боролась, но чем больше магии копилась во мне, тем сложнее было ее подавлять. Вместо ответа он лишь изумленно изогнул темную бровь, что дало мне понять, лорд Блэк нисколько не сожалел о том, что напугал меня. Впрочем, мне пора бы смириться со странностями, творящимися в этом месте. В Хорвилл Холле все было иначе. Там никто не выпрыгивал как чёрта с табакерки, чтобы кого-то напугать. Так зачем вы искали меня? Отойдя от лошади, которая тыкалась мордой в мое плечо, я вздернула голову и постаралась выглядеть настроенной на деловой разговор. А то, что сердце все еще билось в груди, как обезумевшее, так это мелочи. Чуть позже магия успокоится, и я наконец-то смогу выдохнуть. Я искала вас за тем, чтобы мы обсудили тактику. Я должна приступить к обучению немедленно, иначе не понимаю, зачем все еще нахожусь здесь. Мои слова нисколько не только не убедили лорда Блэка, но могли его все настроить против себя. Однако не попытаться надавить на него я не могла. «Значит, вы готовы к обучению?» переспросил он, выделяя слово «готовы». Я закивала, чувствуя, как спину обдала жаром. Так магия плескалась во мне, норовя выбраться наружу. «Тогда следуйте за мной». Теперь настала моя очередь изумленно выгибать брови, и молча следовать за магом, который, больше ничего не произнеся, покинул конюшню. Уставившись в его спину, я брела следом, раздумывая над тем, какую же именно тактику выберет лорд Блэк. Раньше я испробовала множество заклинаний, но все они относились к категории подавляющих и запечатывающих. Но, как показал опыт и долгая практика, ни одно подобное заклинание не могло угомонить проклятый дар. Тем временем мы вернулись в крепость. Но лорд Блэк не повел меня в свой кабинет или столовую, как раньше, а бодрым шагом направился к лестнице, которую я тут раньше не замечала. Она была неприметной и скрывалась в самом укромном уголке холла. Но стоило мне посмотреть на лестницу, уходящую куда-то вглубь, как в животе свернулся неприятный и болезненный узел. «Уж не в темницу ли мы идем? Я раньше не бывала в темницах, лишь читала о них в книгах. Но в военной крепости должна быть подземная тюрьма. И, кажется, я была права, потому что стоило лестнице закончиться, как мы оказались в широком коридоре, а по обеим сторонам которого располагались двери из тяжелого дубового полотна. «Не беспокойтесь, леди Дарби, я не намерен вас здесь запирать», произнес лорд Блэк, не оглядываясь. Скорее всего, он услышал мой шумный выдох, который вырвался из легких теплым облачком. В подземелье было намного холоднее, чем во всей крепости и за ее пределами. Вы даже не представляете, как я рада, съязвила, пожалуй, впервые. Такой тон себе могли позволить мои сестры-близняшки, и, кажется, их дурное влияние наконец-то принесло свои плоды. Однако на лорда Блэка никак не действовали ни замечания, ни язвительные слова. Он как шел вперед, минуя десяток дверей, так и шел, а я плелась следом, тщательно запоминая дорогу и стараясь почувствовать, что же скрывалось за дверьми. Но там была лишь пустота. Пустота была и там, где шел лорд Блэк. "Постойте!" воскликнула, замерев на месте. Лорд Блэк сделал еще пару шагов и тоже остановился. Он обернулся, ожидая, что же я скажу, а я слов не находила. Смотрела на мага, видела его, но не чувствовала. Попытавшись еще глубже погрузиться в ощущения, натолкнулась лишь на стену. «Нет, такого просто не может быть». «Почему?» — прохрипела я, уставившись на мага. «Что почему?» «Почему я не чувствую вас?» — в ужасе прошептала, вновь и вновь пытаясь ощутить невидимку. Лорд Блэк был здесь, но в то же время его не существовало для моего дара. Раньше такого не случалось. Я находила людей за многие мили. Я чувствовала остаточные следы там, где их никто бы не нашел. Именно эта способность помогла совсем недавно отыскать следы уничтоженного круга приворота и понять, что его поставили мужчина и женщина. Я помогла сестре найти виновника, распускающего гнусные сплетни о ней и лорде Кейни, но сейчас совершенно не видела лорда Блэка, стоящего прямо напротив меня. «Не чувствуете?» — повторил он. Я отчаянно затрясла головой, потому что от волнения растеряла все слова, а язык так вовсе прилип к небу от неожиданно охватившей меня жажды. Лорд Блэк как-то криво усмехнулся, и мне стало совершенно не по себе. Мы были в каком-то подземелье вдвоем, вокруг ни души. Никто не поможет, если что-то случится. Я сжалась, отступила и уперлась спиной в ледяную каменную стену. Лорд Блэк оставался на месте. В свете тусклых факелов сложно было разглядеть его лицо. Но то, что я видела обычным человеческим зрением, не воодушевляло. Он все понял. «Скажите мне, леди Дарби, что вы знаете о жнецах?» «Если бы кровь умела застывать, превращаясь в лед по щелчку, то именно это произошло со мной только что».